Тнеппер. Все началось с того, что Джейн решил сводить в коня и морковку свою последнюю любовь, а именно 116-зарядную винтовку СНАВ-666. Так сказать, себя показать, других попугать. Но оказалось, что любимый столик занят, причем парочкой каких-то грузчиков, даже не потрудившихся сменить рабочие комбинезоны и стереть со щек пятна грязи. Учитывая, что до этого Джейн успел выгулить свою красотку в мечте космохода и яме, да из безмятежности вышел в этиленово приподнятом настроении, смириться с вышеупомянутым прискорбным фактом он не смог. Слово за слово, на которое один из грузчиков тоже оказался весьма щедр, и обозренный Джейн сунул ему под нос свою даму, полагая, что против обаяния такой красотки не устоит даже этот наглец в бандане. Тот действительно ошарашенно заткнул пасть, Зато его рыжий приятель наконец оторвался от кружки, со спокойным интересом посмотрел на Джейна, потом на милашку Снафи, протянул руку, как будто намереваясь интеллигентно отвести ствол в сторону, но вместо этого быстро и без заметных усилий загнул его дулом вверх. Наемник взревел, как бык, которому в задницу вонзилась рапира Терадора и бросился на обидчика. Но тут же почему-то ткнулся носом в расколовшийся под ним стол, и наступила тьма.